Экскурсовод ему не требовался, поскольку урочище было классическим, и всякий егоченик без труда бы определил, что есть что. К тому же сейчас он чувствовал потребность побыть одному и испытать энергию места. Победа на Перу была в какой-то степени обусловлена тем, что схватка происходила в родовой роще, а дома и стены помогают. Не случайно поединки назначались в разных дубравах стоящих друг от друга иногда за тысячи километров. И если вольные раксы изначально были готовы к схватке в любом месте, то вотченикам приходилось нелегко отрываться от своего космоса и осваивать иной. От поклонного он сразу же направился к древу жизни и, таким образом, сбежал от хозяина, но не от волка, ибо не смог отделаться от чувства, что волк продолжает смотреть ему в спину. Это сильно мешало сейчас. Роща оказалась настолько древней и плотной, что через полсотни метров все постройки скрылись из виду, в том числе и колокольня. Он шел, прикасаясь руками к деревьям, и одновременно хотел отключиться от реального мира, лишь приблизиться к состоянию полета нетопыря. Однако воспарил почти мгновенно и увидел Дубраву в пестроте цветов, излучаемых энергий. Он вышел к южной кромке урочища, где Дубрава постепенно переходила в смешанный лес, затем взял строго на север, и, пересекая холм в этом направлении, вдруг обнаружил причину, увидел, чей взгляд преследует его и что мешает и будет мешать впоследствии. Начиненная костями земля излучала энергию распада и даже мощный слой свежих нынешних желудей, успевших дать Острые пики побегов, толстый покров, сосредоточение жизненной силы не мог перекрыть источавшего духа Лена. Тогда он выбрал более чистое место. Рядом с древом любви, лег сначала на спину, прижал позвоночник и приземлился. выйдя из полета, не отопыря. И тут же, перевернувшись лицом вниз, попытался уйти в другой полет. Раскинулся звездой, как на... Провили. До твердости желудя, напряг мышцы и замер. На этот миг останавливалось время, и вместе с ним отлетало все, что тяготило его, притягивало к земле. И все-таки он не смог оторваться от нее и воспарить, лишь приблизился к состоянию правила, облегчил груз плоти настолько, что под ним распрямились примятые желудевые ростки. Земное притяжение здесь оказывалось сильнее. После полета нетопоря приходилось, наоборот, приземляться, но входить в это состояние было легче, ибо отрывались от земли и парили в воздухе одни лишь чувства и ощущения. Ракс не имел права надеяться на чудо, на везение и удачу. Все достигалось невероятным трудом, упорством и высочайшей концентрацией воли. Даже еще не взглянув на ресталище, ражный понял, что это не его урочище что он не созрел для поединка в таком месте, не доисел направили, не огрубел до твердости подошв. Его повышенная чувствительность пойдет только во вред. Здесь предстояло вступить в схватку со скифом, биться в кулачном зачине, ломать его в и пахать ногами ристалище в сечи, а не летать чувствами в радужном свечении многочисленных энергий. Выбрил случайно. Вдруг увидел перед собой ковер. Но стоящий, цветной ковер, круглая поляна была засеяна густо цветущим портулаком. Это вовсе не значило, что вотчинник не подготовил листалище. Напротив, он за ним ухаживал давно и старательно, а каким будет место схватки, единовластно определял хозяину ротища. Надо сказать, этот водченик отличался оригинальностью. Бороться со скифом придется на клумбе. Он встал на колени возле края цветника и потрогал руками цветы, стелющиеся стебли, нежные мясистые листья. Из зрелых коробочек просыпалось мелкое, напоминающее пистолетный порох семя. — Красиво? Правда? Спросил Голован, внезапно оказавшись за спиной. Я недавно открыл эти цветы. Раньше сел клевер, обыкновенный белый клевер. А папаша мой любил Кукушкины слезки, это семейство ирисов. Ражный представил себе, что здесь будет после поединка. Посмотрел на ближние кристалища деревья с кривыми, когда-то побитыми обезображенными стволами и встал: Не жалко. Что не жалко? Да цветы. Потопчем. Весной еще насею. Пойдем. Хозяин кивнул куда-то в сторону. На экскурсию. Я уж все посмотрел, проронил он. Не все. Иди за мной. Через несколько минут Голован привел его к церковной изгороди и остановился возле единственной свежей могилы с угловатым камнем вместо Христа. Вверху был высечен знак Аракса дубовая ветви с тремя желудями, а они же так фамилии Стерхов. — Завещал здесь хоронить, — объяснил хозяин урочища. — Здесь он пировал и одержал победу, и схватки с тобой ждал, тешил надежды. Ты не радуйся, что тебе засчитали победу? Это всего лишь дань новым традиции. — А я и не радуюсь, — буркнул ражный. Могила Стерхова тоже была засеяна портулаком, словно продолжение ресталища. Но ты бы уложил Стерхова, вдруг сказал голован. Я старый и вижу, тем паче рот твой знаю. Бабка и сказала. А скифа берегись. Он сам кожу удрать умеет. Пять лет назад схватились мы в Белореченском роще, и в Сечи заломал он меня. Отец Николай отвернулся, чтобы не показывать глаз. Ей-богу. После этого. В трех поединках наверху был, инока сыромятого в зачине чуть жизни не лишил, еле живого с потом унес и выходил. Но поражение от скифа так и гложет мою душу до сей поры. Хотел уж челом бить боярму мужа, чтоб свел нас во второй раз. В батюшке бродил неуемный страстный дух, верный признак того, что бывал он не только на ресталищах, а и на святом перу попировал. Тем самым он чем-то напомнил ражному деда Ерофея, и высказанная им сейчас боль поражения в поединке со скифом внезапно всколыхнула давнее, полузабытое чувство мести, с которым однажды он отправлялся на Валдай. — Добро, Голован, если позволишь, на себя твою обиду возьму. — А вот этого позволить не могу, — внезапно посуровил отец Николай. — Молод-то еще, чтоб чужие страсти на себя возлагать. Со своими справься сначала. Да, кстати, помнишь что ваш поединок? Это тризный пир. Калик говорил. И жаль, что тризный. Ох, не шали ражный! Голован погрозил пальцем. Слышал я, как ты колеватого одолел, Как рубаху снял. Не дело это. Каждый раз выходить на ресталище, словно на поле брани. Презрение к смерти — это прекрасно. Но презрение... Презрением, а прекраснее того, когда есть любовь к жизни. Не след побоище устраивать в дубравах. Ты, священник Голыван, тебе, конечно, проще разбираться в вопросах жизни и смерти. Ражный вздохнул и посмотрел на могилу несостоявшегося соперника. Но меня так отец учил, извини. Потому раксы из твоего рода и живут недолго, заметил тот. Ни один ражный не перетянул за полтора ста лет. Да нам этого хватает. — Весь в отца. Точнее, будет в деда. Даже обликом похожи. Голован задумчиво усмехнулся, погладил бок. — Я с ним не схватывался. Нет. Мы с Ерофеем на святом перу пировали. Под Можайском и на Бородинском поле танковые колонны жгли. Славно попировали. Супостата так поподчели И упоили. Ты еще когда под Курском обхмелиться дали на старые дрожжи болюшей чарки поднять не мог. А, с батюшкой твоим мы после войны на ресталище сошлись. Воярый муж свел, чтобы я молодого дубка листья зеленые стряс. А он ж тогда был ярый, хотя по возрасту сбору не подлежал, и потому на фронт ходил с мирскими. Я как схватился с ним в Муромском урочище, так сразу понял, быть ему пересветом. От твоего папаши память ношу. На! «Погляди!» — извернув рубаху, показал оторванную от ребер и так не приросшую кожу. Следующим этапом работы Верховный уж наметил установление контакта со старцем, томящимся в застенках НКВД. Никого другого, кроме майора Хитрова, он бы не решился посылать к фанатику, ибо чем глубже проникал вождь в иреальное метафизическое явление, тем больше ощущал агрессивную активность среды, и тем сильнее хотелось, чтобы о его тайне не знала ни одна живая душа.